Глава двадцать шестая. ВЕЧЕРИНКА На часах смартфона светились цифры 0540. Скоро проснется тетя Лис. фини попыталась вновь заснуть, но у нее ничего не получилось, поэтому, с трудом дождавшись, когда прозвенел будильник тети, она выскользнула из постели и, умывшись, поплелась на кухню. Тетя Лис обрадовалась ее компанией, «Наконец-то в нашей семье выросла еще одна ранняя пташка. Правда, какая-то лохматая», — засмеялась она, глядя на заспанную фини Тетя налила девочке огромную чашку кофе с молоком, а еще отрезала ей морковного торта. «Подкрепиться», — подмигнула она. Но фини кусок не шел в горло. Она все думала о том, чем закончилась битва в кабинете Говарда, Зато тетя Лис пребывала в отличнейшем расположении духа. Она даже что-то напевала под нос. «Мне сегодня приснился очень странный сон», — вдруг поделилась она с фини «Один симпатичный голубоглазый бородач хвалил мое финиковое печенье, сказал, что оно вкусное и ароматное. И, представляешь, просил дать его тебе, фини если оно тебе понадобится». фини моргнула несколько раз а как он выглядел вяло спросила она чтобы не обижать тетю разве вспомнишь с сожалением ответила та сны такие нереальные на это фини только вздохнула тревога за ребят по прежнему сжимала ей сердце она сто раз раскаивалась в том что дала арту провести себя Тем временем тетя Лис быстро замесила тесто для оладий. фини чтобы отвлечься, вызвалась помогать, но, задумавшись, уронила сковородку на пол, загубив первую порцию. Грохот разбудил Эллу и Влада, поэтому вскоре все собрались за столом. Как всегда, Элла затянула разговор об экзаменах, но фини ее совсем не слушала. Она раздумывала, как бы ей проникнуть в артхаус без приглашения и все разузнать. или, может, снова заявиться в мозаику. — Твоя подруга точно придет? — спросил вдруг Влад. — Выходим ровно в полвосьмого. — Эй, ты слышишь? Финни будто очнулась. — Что? — Эй, сегодня вечеринка, — напомнил брат. — Ах да! — Финни прерывисто вздохнула. Она совсем забыла. — Я не знаю, пойдем ли мы. Власа не звонила. «Что за ерунда?» — моментально обозлился Влад. «То напрашиваешься целыми днями, то сваливаешь». «У меня нет настроения», — отрезала фини «Ты должна пойти, фини категорично заявила тетя Лис. «С подругой или без, но тебе просто необходимо выйти в люди. К тому же я пеку огромную банку финикового печенья для вашего главного приза в квесте. И, кстати...» «Делаю это только ради тебя». «Ладно, я подумаю», — пробурчала фини заслужив шумное фырканье брата. «Когда в этой семье поймут, что мои экзамены гораздо важнее всяких вечеринок?» Вдруг взвыла Элла. Она схватила сразу три оладьи, бросила себя в тарелку, подумав, бросила еще три, после чего громко всхлипнула и удалилась к себе в комнату с самым трагическим выражением лица. «Сегодня что? День вставания не с ноги?» Влад покрутил пальцем у виска. «Не обращай внимания, она просто на диете», заговорщицки произнесла тетя Лис, подкладывая оладьи Владу. «Вчера вечером я застала ее за поеданием заварного крема для бисквита, так она разрыдалась, говорит, не влезает в какие-то джинсы с белой вышивкой. Ох уж это мода!» «Точно! Надо найти джинсы!» — хлопнул себя по лбу Влад и выскочил из кухни. После завтрака фини пробовала рисовать, но ничего не получалось. Все ее мысли вертелись вокруг сражения в кабинете господина Говарда. Чем же все закончилось? А вдруг ученики Кайлиха так и не смогли отбиться от артхаусцев? Наконец, фини не выдержала и снова поплелась на кухню. Тетя Лис начинала печь финиковое печенье, и ей нужна была помощь. «Такой простой рецепт», — рассказывала тетя, привычно летая по кухне. «Полпачки сливочного масла размешать с пятьюдесятью граммами сахара, присоединить два желтка, опять размешать, затем добавить финики и орехи, и под конец почти полный стакан муки и столовую ложку разрыхлителя». Главное — это, конечно, большая горсть фиников, только из-за них такой чудесный аромат. А если взять еще грецких орехов и немного корицы, то вообще вкуснотища получится!» Голос тети Лис успокаивал. Казалось, что все плохое осталось там, в обычном сне, а здесь, в реальности, все просто отлично. В конце концов... фини решила сходить на вечеринку в школу. Все равно до сна еще куча времени. Она с ума сойдет, если будет думать только о вчерашнем происшествии. Правда, Влад все время расспрашивал о Власе, усиливая тревогу фини Поэтому она даже обрадовалась, когда Элла позвала ее в гостиную делать прическу. — Ты очень симпатичная, фини заявила сестра, откладывая утюжок и принимаясь за ее макияж. Твои синие волосы смотрятся круто. Не стриги их больше. В семь часов вечера, когда Финни уже изнывала от долгих сборов, раздался дверной звонок. Услышав в коридоре веселый голос Власы, она подскочила на месте, чем заслужила окрик Эллы. — Куда? — Стрелку повело вниз. — Прекрасно. Теперь придется перекрашивать целый глаз. Власа вошла в гостиную. На ней было темно-синее платье, а на плече болтался неизменный рюкзачок, на этот раз белый. В ухе у нее висела длинная серьга из черных бусин. — Ты выглядишь просто отлично, — сказала она, оглядывая наряд фини короткое черное платье и серебряные босоножки. — А эти серьги из янтаря, да? финя торопела уставилась на подругу. Она была так рада, что с Власой все в порядке, что от волнения не могла вымолвить ни слова. — Это мои лучшие, — ответила за сестру Элла. — У тебя тоже интересная сережка. — Спасибо. Это старинная, моя любимая, я часто ее надеваю. В дверь снова позвонили, довольно настойчиво. — Элла, открой! — донесся из кухни голос тети Лис. — Влад мне помогает! Элла закатила глаза, но поплелась в коридор, бормоча, как же ее все достали. фини проводила старшую сестру нетерпеливым взглядом. «Ну, что там?» Власа как-то натянуто улыбнулась. «Есть хорошие и плохие новости», — сообщила она Финни. «Ты наверняка еще видела, как мы подрались с топ-командой, но вскоре Кай навел на всех дремоту, и нам удалось прорваться в лабиринт. фини изумленно воззрилась на Власу. — Кай действительно так может. Я имею в виду заколдовать любого человека. — Еще как может, — хмыкнула Власа, но лицо ее как-то странно напряглось. Поэтому его все боятся, кроме инфанты, которая умеет противостоять его дремоте. Другими словами, все про все забыли, кроме этой белобрысой куклы. Но она ничего никому не скажет. С ее-то репутацией скандал ей не нужен. «А что же Арт?» Арт тоже способен противостоять дремоте Кая. Ведь его защищает магия королевского дома. Как хозяину ему ничего не страшно. Хотя Арт ненавидит Кая... ведь это из-за него он вылетел из мозаики. — Арт был учеником Кайлиха? — изумилась фини Власа закусила губу, словно сболтнула лишнее. — Давно, — уклончиво заметила она. — Но послушай, мы отвлеклись, а я ведь тебе не сообщила самого важного. Власа потянулась к рюкзачку и осторожно извлекла из него сонную руку. фини вытаращила глаза. «Как ты ее достала!» «Если ты про мою сонницу...» — Власа хлопнула по рюкзачку. «То здесь все просто. Внутри есть немного сонного пространства, поэтому можно переносить вещи из сна и обратно. А если ты про лабиринт...» Она вдруг запнулась, но продолжила. «Не поверишь, но Арт нам помог». Взял на себя разозленную инфанту. Благодаря его помощи мы все смогли проникнуть в лабиринт. В целом все прошло хорошо. С помощью перплексуса мы быстро нашли ловушки и смогли добраться до твоего жезла. Ребятам я сказала, что это фамильная вещь твоей древней сонной семьи. Все поверили. Правда, если бы с нами была Айрен... то и ее провести не удалось бы. Она всегда чувствует неправду. — А куда делась топ-команда? Кай внушил им, что они должны уйти домой, только и всего. Власа почему-то снова нахмурилась, словно ей было неприятно вспоминать. Неожиданно Власа взяла руки Фине в свои и крепко сжала их. Главное вот что. — Тебе пока лучше не появляться в ажуре. и даже близко не подходить к картхаусу или к нашей мозаике. Инфанта ничего не расскажет властителям, это не в ее интересах. А господин говард узнает только через год, что кто-то побывал в его лабиринте, так что не волнуйся. Пусть все успокоится. Хорошо? Финни кивнула, хотя ей вновь показалось, что Власа говорит преувеличенно жизнерадостным голосом. «Эй, вы готовы?» — нетерпеливо крикнул из коридора Влад. «Пора выходить, а то опоздаем!» «Еще секунду!» — крикнула Власа. «Ну что, пойдем?» «Я не прочь немного повеселиться, если честно. В последнее время столько всего навалилось». Подруга выглядела такой потерянной, что Финни сразу смягчилась. В конце концов, ребята смогли вернуть сонную руку. Возможно, Фине больше не придется учиться с артхаусцами, даже несмотря на договор. Да и вообще, впереди их ждет классная вечеринка, а там уже будь что будет. Приободренная, фини быстро приколола свой кленовый лист на платье и вдруг увидела, что его острие стало черным. Выходит, ей или ее друзьям угрожает опасность — Финни решила пока не говорить об этом Власе, чтобы не испортить ей настроение, но сразу после вечеринки она обязательно пойдет в сно-реальность и все подробно разузнает. Приободрившись, Финни улыбнулась Власе и вышла вместе с ней в коридор. Влад и Глеб тоже принарядились, сменили обычные футболки на белые рубашки. Влад то и дело косился на Власу, а Глеб не сводил глаз с Фини. Все это изрядно потешало тетю Лис, но она сдерживалась изо всех сил. «Чтобы не позже одиннадцати были дома», — серьезно заявила она, всучив банку с печеньем Владу. «Иначе я вызываю бабушку Эльвиру и направляю прямиком к вам». «Ты этого не сделаешь», — хмыкнула Фини. Влад их даже не слышал. Он крепко сжимал банку с печеньем, как единственный островок спасения, и все так же не сводил с власы влюбленного взгляда. Когда они вышли на улицу, Глеб неожиданно взял фини за руку. Она попыталась вырваться, но тот лишь крепче сжал ее ладонь и завел разговор о школе. Постепенно фини успокоилась. Глеб вел себя, словно они давно дружили, Интересно рассказывал, много шутил и совсем не издевался. Власа милость щебетала с Владом, который еще никогда в своей жизни не улыбался так глупо. Когда они пришли, вечеринка уже началась. Громкая музыка, веселый смех и общий оживленный шум оглушили фини, не привыкшую к таким многолюдным мероприятиям, да еще среди сверстников. Праздник проходил в спортзале школы. Повсюду были развешаны искусственные цветы и гирлянды, а вокруг импровизированной танцевальной площадки стояли столы с угощением. Финни удивилась, что вокруг так много взрослых. «Наверное, учителя?» Правда, они вообще не следили за школьниками, а устроили свою вечеринку, в основном вокруг столов с едой и напитками. Девочка покрутила головой, надеясь увидеть бывших одноклассников, но в неоновом свете ламп все лица казались одинаковыми. Влад первым пробрался к столику, на котором висела табличка «Организаторы квеста» и водрузил на него банку печенья. — Наконец-то вы пришли! — поприветствовала их Вика. — Я уж думала, плакал наш розыгрыш! фини быстро представила ей Власу. «Отлично! Чем больше людей, тем лучше!» — обрадовалась Вика. «И давайте поспешим. Команды уже вышли на поиски второй записки. Видите стрелки? Они ведут на третий этаж, где в холле находится огромное зеркало. За его рамой...» — тут Вика понизила голос до шепота. «Находится шестая записка». Команды будут идти к ней с угловой лестницы, так что мы хорошенько напугаем их в коридоре. Только надо белые плащи захватить, иначе будет не так интересно. Рядом с ними возник высокий улыбчивый парень. — Андрей, — представился он, пожимая руки всем подряд. — Брат Глеба. — Тогда поступим так. Глеб и фини идут к зеркалу, несут главный реквизит — фонарь и хлопушки, а остальные — за мной. Идем за плащами». Власа с восторгом приняла идею розыгрыша. Они с Викой хихикая побежали первыми. За ними устремился Влад и еще три парня. Кажется, друзья брата из команды. фини почувствовала себя немного неловко. Глеб не сводил с нее взгляда, словно хотел ей что-то сказать, и это ее все больше раздражало. «Давай я все понесу», — сказал он, поудобнее перехватывая коробку с хлопушками и забирая фонарь, который на вид казался тяжелым. «А ты просто иди рядом». Но Финя отобрала у него фонарь. Во-первых, она хотела делать хоть что-нибудь полезное, а во-вторых, пыталась скрыть неловкость из-за того, что они остались вдвоем. Возле зеркала никого не было. Здесь, на третьем этаже, было темно и царила странная, немного пугающая тишина. «Давай зажжем фонарь», — сказал Глеб. «А то здесь мрачновато, да?» фини вдруг поняла, что парню тоже не по себе, и, как ни странно, это ее успокоило. Девочка ловко заскочила на подоконник. Ступни немного ныли с непривычки. Она раньше почти не ходила на каблуках. — Эх, я забыл зажигалку, — посетовал Глеб. — Надеюсь, кто-нибудь из наших о ней вспомнит. — Можно позвонить, — пожала плечами фини Можно, — сказал Глеб, и почему-то замолк. Он встал рядом и стал смотреть в окно. — А мне вот интересно, почему ты меня всегда доставал? Вдруг спросила Фини. Глеб схватился руками за подоконник. Потому что ты мне всегда нравилась, тихо ответил он, по-прежнему глядя в окно. И поэтому обзывался? Фини неожиданно развеселилась. Ну, я был глупым. А сейчас ты, значит, умный? Глеб вдруг рывком повернулся к ней. если я сейчас тебя поцелую это будет умный или глупый поступок фини не успела ответить она увидела кая школьный коридор вдруг отступил назад и финя оказалась на столь знакомой ей каменной террасе в саду сонного дома кай открывал озерную калитку фини крикнула ему что туда лучше не ходить Но ее голос вдруг стал беззвучным, а ноги перестали слушаться, словно она была простым наблюдателем. Вдруг Кай повернулся к ней и четко произнес «Трамвай номер семь». Вернулась темнота школьного коридора. фини увидела невероятно близко перед собой лицо Глеба, поняла, что он держит ее за талию и очень удивилась. «От Глеба спасли лишь топот ног и приглушенные веселые голоса, раздавшиеся на лестнице. Парень сам отпрянул в сторону, словно его ужалила невидимая змея, а Фини торопливо соскочила с подоконника. В коридор ввалилась хихикая группа привидений в длинных белых плащах. — Вот они где! — поприветствовал их Андрей, снимая капюшон. — Почему фонарь не зажгли? «Зажигалки не было!» — хором произнесли фини и Глеб. Вышло как-то неловко, но никто, кроме брата Глеба, этого не заметил. «Ты забыл зажигалку?» — Андрей покачал головой, улыбаясь. «Эй, Влад, у тебя нет зажигалки?» «Откуда?» «Давай я сбегаю вниз, попрошу у кого-нибудь!» — торопливо произнес Глеб под насмешливым взглядом брата. «Только сам!» «Адама сердце пусть здесь побудет», — широко улыбнулся Андрей. фини хотела резко возразить, но Глеб и так рванул к лестнице слишком рьяно. Лучше было не давать лишнего повода. Власа подбежала к Финни, протягивая ей белый плащ. Сама она уже красовалась в таком же наряде и была похожа на призрачного монаха. «Не знала, что на школьных вечеринках так весело!» — восторженно поделилась она. «Ты бы видела, как мы только что напугали какую-то парочку! При виде нашей компании они так завизжали, у меня уши заложило! Причем парень визжал громче девчонки!» Она заливисто рассмеялась. Судя по всему, Власа отлично проводила время, но Финни схватила ее за руку. «Послушай!» мне только что привиделся кай он звал меня тебе не кажется это странным власа уставилась на фини неподвижным взглядом что хрипло спросила она ты уверена да он открывал калитку и словно приглашал пойти за ним власа нервно сцепила руки в замок и финя окончательно поняла что предчувствия ее не обманули власа что то не доказала в общем фини я не хотела тебе говорить подруга виновато глянула на нее и продолжила понимаешь вначале все и вправду шло хорошо лабиринт оказался огромным домом кай специалист по таким штукам с помощью перплексуса он быстро находил правильное направление мы спускались все ниже и ниже И вскоре добрались до тайника и нашли сонную руку. Она лежала в ящике точно такого же письменного стола, через который мы вошли в лабиринт. Но только мы взяли ее. Комнаты принялись вращаться и перестраиваться. Стены, пол и потолок заходили ходуном. Лестницы закручивались спиралями. Отовсюду падали вещи. В половицах открывались ямы-ловушки. Айс невероятно силен. Он может управлять стихиями, но даже ему было трудно расчищать дорогу. Его ветряной столб с трудом защищал нас. Кай и Филипп шли первыми, быстро обезвреживая ловушки. Тихонь зорко следили, чтобы на нас не напали фантомы, а я отвечала за сохранность твоего жезла. Власа перевела дыхание. «И что дальше?» — поторопила фини Она чувствовала, что Власа ведет к чему-то очень важному и очень серьезному. Мы уже были у выхода. Перплексус показывал одну оставшуюся лестницу. Вдруг она обвалилась, и Кай с Филиппом соскользнули с нее, успев зацепиться за край перил. Мы стихонями пытались втащить их, но это оказалось нам не под силу. Айс помочь не мог. Он держал оборону. Его столб сбивал все эти лампы, стулья, картины, летевшие прямо в нас. И Кай... Власа прерывисто вздохнула. Кай крикнул, чтобы мы шли без него. Он выберется сам. Потом разжал пальцы и... пропал. Ахнув, фини закрыла рот ладонями. «Как это пропал?» соскользнул на нижний уровень мы думали он выберется но похоже его утянуло на глубину власа смолкла губы ее задрожали на глазах появились слезы почему ты сразу мне не сказала чтобы ты не наделала глупостей фини тебе самой лучше не показываться в сну реальности и чем дольше тем лучше К тому же мы очень надеемся, что Кай выберется. Как назло, Кай Лих вновь уехал. В последнее время он часто пропадает надолго. Мы послали ему экстренное сообщение, но если до полуночи от него не будет вестей, мы во всем признаемся господину Говарду. Только властители не станут спасать Кая. Для них он никто... Да и трудно отыскать человека на глубине. Все это знают. Власа вдруг всхлипнула, и стоящий поблизости Влад бросил на нее удивленный взгляд. фини молчала. Она все еще не могла поверить до конца. — В любом случае тебе надо спрятаться, — торопливо продолжила Власа. — Поэтому я здесь, чтобы предупредить тебя. но остался всего час так что вскоре мы с тобой попрощаемся надо идти за ним твердо произнесла фини перебивая и срочно власа посмотрела на нее как на ненормальную куда на глубину да но уж нет категорически заявила власа не хватало еще тебя потерять из за меня кай попал в беду значит мне и выручать твердо заявила фини власа разъяренно фыркнула и закатила глаза всем своим видом показывая что она не намерена даже слушать подобное поверь мне фини это невозможно горячо зашептала она удостоверившись что фини не передумала Даже если ты благополучно зайдешь в глубинные слои вечных снов, то выбраться обратно не сможешь. У тебя не хватит мастерства, не говоря уже о выдержке и бесстрашии, на которую способен далеко не каждый взрослый соннер. «Я все равно пойду», — твердо произнесла фини — «и ты меня не остановишь. Поэтому лучше помоги». Власа молчала очень долго. Вернулся Глеб с зажигалкой, и фонарь наконец-то засветился. Вика и Андрей принялись раздавать призракам хлопушки. Власа вздохнула. «Давай веселиться, фини твердо сказала она. «И до сообщения от наших ребят ничего не предпринимаем. В любом случае ты на глубину не пойдешь. Айс, Тихоня и Айрен отправятся в артхаус, а на глубину...» пойду я и филипп ну да конечно буркнула фини что еще ты мне не рассказала не волнуйся мы справимся твердо произнесла власа но фини заметила проскользнувшее в глазах подруги смятение фини возьми к ним подбежала вика и всучила ей фонарь ты идешь по коридору медленно словно привидение». «А мы сейчас спрячемся в нишах окон и будем выскакивать по очереди. Ребята, давайте скорее!» Хихикая и шикая друг на друга, призраки полезли на подоконники. Через какое-то время все голоса смолкли. Поудобнее перехватив фонарь, фини двинулась по коридору. Она продолжала думать о Кае, бездумно глядя на яркую огненную точку, движущуюся к ней навстречу. Только через несколько шагов она поняла, что это отражение ее собственного фонаря в настенном зеркале. Решение пришло мгновенно. фини ускорила шаг, не сводя взгляда с огонька. Тот разрастался и разрастался, и вскоре все зеркало затопило ярким пламенем. фини продолжала упрямо смотреть вперед. «Кажется, кто-то окликнул ее», Но она уже не слышала, руки и ноги ослабели, в дребезги разлетелось стекло упавшего на пол фонаря, Фини провалилась в сон.